Томас Ханшеу. Человек из Скотланд-Ярда. Сборник. Перевод с английского. Серия Клуб классического детектива. Москва. Флюид Фрифлай. 2019 год. Категория 16 ⁇ Аннотация. Томас Ханшеу родился в Бруклине в 1857 году. С 16 лет играл в театре. Сначала второстепенные роли, позже главные. В 1892 году вместе с семьей переехал в Великобританию. Известность Томасу Ханшоу как автору принесла серия книг о человеке с тысячу лиц Гамильтоне Клике. К этой серии принадлежит и представленный нами роман Человек из Скотланд-Ярда впервые появившемся в рассказах в 1895 году.